Глава 45 О том, что произошло в монастыре, Нейрику, не тем более Дине, даже вспоминать не хотелось. Но отвертеться от объяснений было невозможно. К тому же не успели они вернуться, как новость про их злоключение облетела весь пансион. Сначала пришлось рассказывать куратору, откуда у них побои. При этом Дина впервые видела, чтобы Валентин Владимирович так встревожился или даже испугался. Хотя это и понятно, он же отвечает за их безопасность, но все равно его словно подменили. «Пойдемте-ка покажемся врачу», — выслушав их рассказ, велел он. Он и правда отвел их в медкабинет, хоть Эрик и упирался, заявляя, что все это ерунда, мелочи, обычная драка, словом, ничего страшного. Не успела медичка обработать ему ссадины, как туда же заявилась директриса. На ней тоже лица не было. Допросила обоих с пристрастием, потом принялась куда-то названивать, просить, требовать. В конце концов, с кем-то о чем-то договорилась и отправила их в городскую больницу на обследование. «Да зачем?» — недоумевал Эрик. «Из-за пары царапин МРТ делать?» Но спорить с Нонной Александровной было бесполезно, и через четверть часа они снова ехали в город и хотя по договоренности директрисы там их уже ждали, так что в очередях сидеть не пришлось, все равно это обследование затянулось до позднего вечера, и в школу оба приехали совершенно изможденные. По распоряжению директрисы их хотели покормить поздним ужином, но оба отмахнулись, хотелось скорее добраться до кровати. «А на утро Эрик, можно сказать, проснулся героем», За завтраком только и говорили о том, как он отважно спас Дину Ковалевскую от хулиганья. В столовой и в коридорах он то и дело ловил на себе восхищенные девичьи взгляды. Ему улыбались, а некоторые даже и заговаривали. Сама Дина отсиживалась у себя в комнате. Выходить синяками на люди она категорически отказалась. Да и всю эту шумиху переживала тяжело. Эрик наведывался к ней перед уроками, но даже при нем Дина закрывала волосами половину лица или вообще отворачивалась. Не хотела, чтобы он видел ее такой, как будто она могла ему разонравиться. Глупость, конечно. Теперь его чувства, наоборот, обострились так, что даже больно. Третьим уроком у них по расписанию стояла история, но Владимир Валентинович задержался, и аудитория была закрыта. Уже и звонок дали — А куратор так и не появился. Такого сроду не бывало. Олег Руденко злился и беспрестанно поглядывал на часы, остальные же благодушно ждали в коридоре. Терпение Руденко хватило на семь минут, затем он собрался идти к секретарю. Следом за ним увязался Ренат. Вскоре вернулись оба. Руденко все такой же мрачный и молчаливый, зато Шмыгов не стал томить народ неизвестности и сразу вывалил то, что узнал в приемной. «Там нашего Валика чума дрючит так, что аж мне страшно стало». «За что?» — оживились Полина и Лиза. «Так за...» — Ренат оглянулся на Эрика. «Ну, за вчерашнюю поездку». «И что теперь?» — встревожилась Полина. «Не уволит же она его?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Но она его капец, как нагибает там. Про увольнение тоже вроде говорила». «Нет, нельзя же так», — расстроенно вымолвила Полина. Эрик, Катя и Корбут стояли возле окна. Точнее, Катя и Дима стояли. Эрик сидел на подоконнике и переписывался с Диной. «Я бы тоже тебя защитил», — нашептывал Катя Корбут с блаженной улыбкой. «Я бы за тебя, знаешь, всех бы уделал там». Эрик еле сдержал усмешку, припомнив, как совсем недавно Корбут не осмеливался даже подойти к ней. «Я бы туда и не полезла», — возразила Катя. И правильно одобрил Корбут. Эрик посмотрел на Катю. Не слова, а скорее ее тон задел его. Она сказала это так, будто осуждала Дину. Захотелось даже спросить, чего это она так, но тут в конце коридора показался Валентин Владимирович. Он быстро приближался чеканья шаг. Все разом смолкли, глядя на куратора с потаенным любопытством. Выглядел он и впрямь серьезным и подавленным. Видать, Шмыгов не соврал. Куратор поздоровался со всеми, извинился за опоздание и, отомкнув дверь, пригласил классовую аудиторию. Эрик спрыгнул с подоконника и нечаянно зацепил Катину сумку, лежавшую рядом. Сумка упала на пол, оттуда выкатилась ручка, выскользнули книги и тетради. «Э-э, прости. Эрик одновременно с Корбутом присели на корточки, чтобы все собрать». И тут на глаза ему попался уголок блокнота. Знакомая обложка. Еще не успев сообразить, Эрик неосознанно протянул руку к блокноту, но тут Катя торопливо подняла сумку. Он озадаченно взглянул на нее и все понял. Даже спрашивать не пришлось. По ее лицу, по взгляду и так стало ясно. Неясно было только одно. Зачем она так сделала? Зачем лгала ему? Несколько неприятных секунд он смотрел на нее. Словно пытался это разгадать, но когда Катя краснее пролепетала, что все ему объяснит, он лишь холодно произнес: «Не утруждайся». Развернулся и направился в класс. «Кать, ты чего? Ты плачешь? Почему?» Слышал Эрик за спиной взволнованный голос Корбута, но даже и не подумал оглянуться. «Кать, да что случилось-то? Что это сейчас было, а?» Ответила ли Катя Корбуту что-нибудь или нет, Эрик уже не знал.